Глава 3. На шаг от гибели. Его императорское величество государь император Александр I всея России не удерживает более мужества русского воинства и даёт свободу отомстить неприятелю за скуку противовольного отступления до сего времени необходимого. Таков был манифест, изданный войскам. по близости города Смоленска три армии русского воинства, одна под начальством Барклая де Толли, вторая под предводительством Богатыёна и третья Тармазова, все они втянулись в одну общую массу, соединившись под стенами Смоленской крепости. Уланы литовского полка заняли позицию под самым городом и развернулись фронтом в ожидании приказаний. Наконец, это давно ожидаемое приказание было привезено ординарцем главнокомандующего, и уланы получили разрешение идти в дело. В стройном порядке, с музыкой и распущенными флюгерами и знамёнами, двинулись они по главным улицам города. Смоленцы выбегали из домов, и со слезами на глазах приветствовали проходивших солдатиков. Помоги вам, Господь, родимые! пошли он вам победу и одоление над врагом с боку своего взвода на своём сером зеланте заменившем погибшего Олкида ехала Надя в голове молодой девушки воскресал теперь 1807 год когда она впервые шла в дело в рядах бравых канопольцев прежде и теперь какая разница или она была моложе тогда или Сто минут и как погиб у её ног молоденький французский солдат, заколотый тернози, она не может выкинуть его из головы, не может забыть ни на минуту его предсмертного крика и этого имени Маргариты, произнесённого омертвевшими уже устами. И мысли об этом несчастном французике, погибшем ни за что ни про что в угоду той же беспощадной случайности войны, и мысль о войне Всё это ложилось тяжёлым гнётом на чуткую, впечатлительную душу девушки. Новая команда разбудила Надю от её невесёлой думы. У ланом её полка приказано было защищать позицию, удерживая с собой неприятели. Эскадрон под Импульского, где находилась Надя, поставили на левой стороне Смоленской дороги. Справа же краснели кирпичные сараи, а впереди по бокам и сзади Было длинное и широкое поле, все изрытое буграми и кочками. Впереди Улан стал Бутырский пехотный полк, готовый к штыковой атаке. Чтобы обратить на себя внимание неприятеля, подъем польский решил выдвинуть фланкеров. И с этой целью выслал 20 лучших наездников из строя своего эскадрона. Примечание «Фланкер». Конный воин, начинающий сражение. Кто желает принять начальство над ними? звучал мужественный голос изскадронного, когда молодцы литовцы на своих серых в яблоках конях выехали из фронта, и не успел ещё последний звук его голоса замереть в воздухе, как все эскадронные офицеры, и в их числе Надя, выступили вперёд и окружили своего командира. О, сколько желающих сложить свои бойные головы, с грустной улыбкой произнёс Подъимпольский, и взор его, скользнув по побледневшему от ожидания и желания лицу Нади, остановился на смоглах лицах братьев Тернези, заглядывавших ему в глаза с явным выражением мольбы. Но ведь это не шутка, господа, завязывать дело в качестве фланкеров С той же грустной полуулыбкой заметил подъём польский, указывая глазами по направлению французских позиций, где уже то поднимался, то пропадал дымок да от единичных ружейных выстрелов. Я не скрою, что, может быть, не единому из фланкеров не придётся вернуться назад к полку. Может быть, горячо вырвалось из груди старшего Тернези, и его итальянское лицо вспыхнуло ярким румянцем. Пусть нас убьют, но наша жизнь дорога обойдётся проклятым французам. В таком случае я не удерживаю вас, господин поручик, произнёс Подъимпольский серьёзно, и Нади почудилось, что его сильный голос дрогнул от волнения. Глаза Тернизи радостно сверкнули. Он приложил руку к издырку фуражки и прокричав фланкерам: "Вперёд, с места марш, марш!" понесся стрелой впереди своего маленького отряда как раз в ту сторону, где появлялось облачко за облачком и синели мундира французской конницы. А Надя, разочарованная назначением Тернези, в то время как душа ее закипала мучительным желанием быть на его месте и сослужить службу Родине, осталась стоять во главе своего взвода, следя напряженным взором за удаляющимся отрядом всадников, Рядом с ней стоял Терны земладший и также не отрываясь, глядел вслед ускакавшему брату. Неприятель издали за виде несущихся на него фланкеров, сначала как бы недоумевая, ожидал их приближения. Потом с французских позиций разом отделилась вдвое большая группа всадников и понеслась сабленаголо на встречу русскому отряду. Как раз в эту минуту загремела канонада со стороны наших редутов. И поднявшееся облако закрыло несущиеся друг на друга группы конных. Неприятель ответил таким же залпом, за первым и вторым прогремел третий и четвёртый, и бой начался, знаменитый бой, названный истории Смоленским. Надя уже не отрывала взора от происходившего перед ней зрелища. Величественная и страшная картина развернулась перед её глазами. Канонада усиливалась с каждой минутой, многие части уже неслись в атаку. Кругом свистели и жужжали пули, и по минутно стреском лопались адские гранаты. Теперь у память жива воспроизвела другой такой же бой под Фридландом, но только разве менее жестокий по силе и грохоту ревущих орудий. Но тогда было другое дело. Тогда русские шли на помощь соседям пруссакам, защищая их интересы. Теперь дело касалось не одной только славы русского оружия, но и чести Родины, дорогой Родины, за которую с готовностью шел умереть каждый русский солдат. «О, Дио Мио!» — послышался отчаянный вопль подлиннаде, и она увидела Якова Тернези с трясущейся челюстью и мертвенно-бледным лицом, упавшего на колени и простиравшего руки в пространство». Примечание «Дио мио, боже мой!» «Джоуванни! Джоуванни!» — лепетали его помертвевшие губы, а дрожащая рука указывала в ту сторону, куда умчались фланкеры. Надя глянула по направлению этой дрожащей протянутой руки, и вдруг вся затрепетала с головы до ног. Фланкеры вскачь подлетели к французским всадникам, шибли с ними грудь с грудью, И началась рубка, не на живот, а на смерть, отчаянная, жестокая, ужасная. Во главе русского взвода насился на своём высоком коне Иван Тернызи, с дымящейся окровавленной шпагой в руке, ободрей солдат и врезаваясь в самую гущу неприятельского отряда. Вот русские взяли перевес. Это не простые люди, это какие-то львы по храбрости и отваге, это смелые богатыри. И орлы русского войска, с дружным ура, врезались они в неприятельскую группу, кроша направо и налево. Победа уже их. Они чуют это, как вдруг на выручку французам несётся новый отряд. С проклятием на губах ворвался Тернези, не замечая этой подмоги, в её первые ряды и взмахнул шпагой. Фланкеры не поспели на выручку своему начальнику. Десятки сабель засверкали над головой несчастного, и в одну секунду от черноглазого тернози осталась сплошная груда окровавленных кусков. "Ох", простонала Надя, и в миг перед её мысленным взором снова вырисовывалась поверженная фигура молоденького французского лазутчика, и его недоумевающая, детски трогательная предсмертная улыбка. О, дио, дио, рыдал подлиньё осиротевшей в один миг Яков Тернызи. Примечание: о боже, боже. Но Надя некогда была утешать несчастного, некогда задумываться перед всеми этими ужасами смерти. К ней подлетел полковый адъютант Ширбуневич с головой обвязанной окровавленным платком и прокричал приказание подъемпольского: "Ударить её в воду на неприятеля сейчас же!" Сию минуту. Взвод, левое плечо вперёд. С места марш, марш! Раздался низкий грудной девичий голос, старавшийся быть услышанным в общем аду рёва и шума. Инади понеслась, увлекая за собою свой взвод туда, где молодецкие дрались уже пешие бутырцы, где сверкали клинки сабель и штыки, где лилась целая река свежей дымящейся человеческой крови. А под ли неё скакал младший взводный их эскадрона, бледный, ожесточённый, с лицом мстителя Яков Тернозин. В то самое время, когда горсть храбрецов литовцев почти вплотную приблизилась к неприятельским рядам, неожиданно послышались отчаянные крики со стороны рядов пехоты. Вас обошли назад, проклятье, отступать. Надя быстро оглянулась, и выронили поводья из рук. Прямо в тыл им отрезает наступление литовскому взводу нёсся неприятельский отряд жёлтых драгун. Молодая девушка растерялась, чуть ли не впервые за всю свою жизнь, не своим, а каким-то сорвавшимся голосом скомандовала наступление и, пропустив весь взвод вперёд себя, твёрдо помня, что жизнь каждого солдата ляжет пятном на её совести, понеслась Последний с поля битвы. Французские драгуны не теряли времени даром. С быстротой у ветра мчались они за маленьким отрядом, Размахивая палашами, Выкрикивая что-то осипшими голосами. Не то понукая коней, не то предлагая сдаться. Надя мчалась, чуть живая, трепещущая, растерянная, как никогда. Мысль о смерти казалась ей теперь, именно теперь — такой немыслимой и ужасной. А между тем смерть стояла к ней ближе, чем когда-либо, в эту минуту. Она была буквально за плечами девушки, в лице не отстающих ни на шаг французских драгун. Почему-то ей вдруг представился их большой сарапульский дом на Каме, их старый, с тенистой аллеей сад, нянька Наталья с маленьким Васей на руках, И она, Надя, крошечная девочка в белом платьице со смело раскрытым пытливым взором. Это смерть, это смерть, они изрубят меня, как изрубили только что несчастного тернези, вистокило сердце смуглой девушки. Взволнованная воображение напоминало ей такую же бешеную скачку в далёком лесу Фридленда, на драгоценном алкиде. Но Зеланд не алкит, Алкит не Зеланд. Тот бы вынес на своем крупе свою госпожу, а этот... Это смерть, это смерть, — выстукивает все сильнее и сильнее неугомонное сердце, и Надя, не отдавая себе отчета, забрасывает саблю за плечо на спину, как бы отражая невидимый удар. «Скорее, скорее, ради бога!» — несется призывный крик ей навстречу, и она видит Лендорского, скачущего ей на выручку со своим эскадроном. Вот они близко, вот промчались мимо ее взвода. Что-то роковое, страшное случилось за ее спиной. Французы сшиблись с эскадроном Линдорского. В воздухе загрохотало, застонало и зазвенело позади Нади. Не то лязг сабель, не то человеческий вопль. Она закрыла глаза и врезалась в ряды своего эскадрона, ощущая холодные капли пота, выступившие на помертвелом лице. «Ты спасся чудом!» встретил надью не менее её самой взволнованной под ямпольский ах александров это была ужасная минута я не знаю почему мне кажется если тебя убьют это будет величайшим преступлением в мире как если бы убили невинного ребёнка и смерть твоя падёт тяжёлым камнем на наши головы когда ты мчался преследуемый врагами мне ты казался овечкой за которой гонится голодная стая волков И подимпульски взглянул в бледное лицо Нади взором полным сочувствия и ласки. Обой гремел и стонал по-прежнему. Русские и французы рубили и кололи с одинаковым рвением. Под не우тами мимо грохот канонады и умирали безропотно и бесстрашно. Одни, защищая священные права любимой родины, другие в угоду ненасытного и кровожадного императора.